274. Броня духа есть доспех столь нужный при столкновении с тьмою. Отсюда необходимость бронирования огненного. Без этой закалки нельзя. В горниле жизни даётся закалка. Если всё хорошо и спокойно, клинок духа не закалить. Отсюда же и необходимость ударов в жизнь или ударов судьбы.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 Орлёнок научается летать сам, встречая и преодолевая все опасности новой стихии. Вступаем в эпоху огня, и потому неизбежно бронирование огненный. На всё идущие против духа, меч огненный духа надо поднять, встречая опасности. Изочернена тьма, тем зорче стать должен орлёнок.